Глава шестнадцатая После этого во всех снах мне является Аарон. Они не похожи на прежние сны, в которых мы вместе застревали у реки. Теперь я как будто всюду следую за ним, выполняю вместе с ним его ежедневные дела, но он меня не видит. Он отсылает письмо, покупает новый телефон. Все это так обыденно, так скучно. Я просыпаюсь в недоумении. Ощущаю усталость, как будто проработав целый день. В колледже урок, целую неделю каникулы, и он планирует поехать в Дублин. Хоннор хочет, чтобы мы записали в ее домашней студии кое-какие треки, и тогда к моменту тура у нас в SoundCloud будут кое-какие записи. Правда, круто? Круто. Стараюсь я придать своему голосу как можно больше энтузиазма. С той субботы в отеле Ро словно сам не свой. Несмотря на туалетную месть, слова детей Бригитты запали ему глубоко в душу, застряли, словно шрапнель. Несколько вечеров подряд он отвозит меня домой, с каждым разом становясь все молчаливее. Однажды по дороге мне звонит мама, и я решаюсь кое-что сказать. То, что, по моему мнению, должно обрадовать Ро. «Я в машине с Ро», — говорю я. «Они везут меня домой». Мама на минутку смущается, но потом просто говорит. «Хорошо, увидимся». Я кладу трубку. Рос слегка улыбается, не сводя взгляда с лобового стекла. «Понятно, я заметил». Я улыбаюсь ему в ответ. Я подумала... «Не знаю». Я видела, как ты обрадовался, когда Хонор сказала так. поэтому подумала, что ты скажешь. Но потом ты, наверное, разволновался и, и так ничего мне не сказал. В общем, не знаю. Я и вправду не знаю, что сказать. В редких случаях, когда я заглядывала в сознание Ро, я не находила там никаких четких идей по поводу личных местоимений. Просто путаницу текучих мыслей. Ро целует меня в лоб. «Ты милая». Ну да, я тоже еще не определился. Он так долго выдыхает, что лобовое стекло немного запотевает. Когда Хонар так сказала, то тем самым как бы призналась, да, я понимаю, я транс, ты транс, ты не в костюме. Это не просто шоу или что-то в этом роде. Но при этом он или она тебя не совсем устраивают, хотя ты и похож в чем-то на меня. Так ты транс? Спрашиваю я с искренним любопытством. До этого он никогда не называл себя трансом. Я думала, что это означает, что ты переходишь от одного пола к другому, и думала, что ты предпочитаешь бесполое пространство. Да, но все так Энби тоже входит в концепцию трансов. Ров вдруг в досаде хлопает обеими руками по рулю. Просто мне не по себе в роли цисгендера и не по себе в роли транса. У Мила таких проблем нет. Как будто объяснять людям про местоимения «они» и «их» — это совершенно нормально. Но им все равно приходится много объяснять. Мы знакомы два года, и практически каждый раз, когда появляется кто-то новый, возникает этот неловкий момент. Но для Мила это важно. Ведь они любят эти местоимения, придают им большое значение. А я... У меня просто не хватает терпения. Ро снова хлопает по рулю. Мне не хватает времени объяснять это цисгендерным людям, рассуждать каждый день о грамматике. Просто не хватает. Я не для того почти умер, а потом вернулся, чтобы объяснять людям, которым все равно. На его глазах выступают слезы. И от этого мне становится плохо на душе. Как будто это такое неправильное чувство для небинарного человека. Остановись. Ро останавливается, и я его обнимаю. Послушай, я не очень разбираюсь во всей этой трансполитике или еще в чем-то. Но если ты не против местоимения «он», «Значит, совершенно нормально пока что говорить так, правда? И всегда можно передумать, если захочешь. Просто я не хочу показаться непоследовательным. Не хочу, чтобы люди со вздохом говорили «О, да, он сам не знает, чего хочет, постоянно меняет свои решения». Не хочу никого смущать. Я смотрю на него. «Откуда у тебя такие мысли? Какие люди? Кого это ты смущаешь?» Я не собираюсь заглядывать ему в голову. Правда-правда. Но я уже настолько натренировалась, что это получается само собой. Выродок. Мерзкий. Извращенец. «Детей Бригитты? Ту идиотку из отеля?» «Нет». «Да». «Дети Бригитты — это группа ненависти, если ты не забыл». Их цель — добиваться того, чтобы люди ощущали себя уродами. Ро ничего не говорит и почти ничего не думает. Разум его пуст, опустошен чувством стыда. Я люблю тебя, и все остальные тоже любят. Ты настоящая рок-звезда. Я ненавижу тех, кто заставляет тебя думать иначе. Я прикусываю губу. И поездка в Дублин будет замечательной. потому что ты проведешь время с Хоннор и с Милом. Вас будут окружать яркие творческие люди, и ты забудешь обо всем этом. На какое-то мгновение мне кажется, что и я радуюсь его предстоящей поездке. Я понимаю, что нашего общества Ро недостаточно, и что это совершенно нормально». Ро слабо улыбается. «Я знаю, ты права. И я тебя люблю». Мы едем дальше. Включаем проигрыватель на полную громкость и подпеваем песням с последнего альбома «Хонор». На следующий день в школе, во время обеда, мы втроем сидим за одним столом. И тут я слышу позади себя чей-то голос. «Так это ты, подружка того певца из группы?» Я разворачиваюсь и вижу двух девочек помладше в форме школы Святой Бернадетты. «Интересно, что они делают в комнате для отдыха шестого класса?» «Ну да», — отвечаю я. «Насколько я помню, это ученицы, которые младше нас на год. Любопытно, что лица всегда запоминаются лучше имен. Вы фанатки или что?» Они фыркают. «Нет», — резко отвечает одна из них. «Мы с Фионой и Лили в недоумении переглядываемся». ну ладно, а почему спрашиваете?» Они тоже переглядываются, будто предлагают друг другу начать первый. «Ты знаешь, что твой парень — большой извращенец?» Обе мерзко хихикают и выбегают из комнаты. Я настолько ошеломлена, что не знаю, что делать и как реагировать. Но Фиона знает. Она вскакивает и исчезает. Из коридора доносятся звуки потасовки. Потом Фиона возвращается, вцепившись в воротник одной из девочек, и тащит ее за собой. «Так ты хочешь что-то сказать о моей подруге?» — спрашивает она. И девочка выглядит такой напуганной, что я боюсь, как бы она не обмочилась прямо тут, на месте. «Что ты хочешь сказать о моем брате?» — спрашивает Лили, тоже вставая. Не знаю, куда делась другая пятиклассница, но это придает своему лицу выражение Жанны Дарк, Которую ведут на костер просто за то, что она хочет спасти Францию. А разве я сказала неправду? Его зовут Ро, и не твое собачье дело его обсуждать. Он не бинарный человек. О, так тебя это возбуждает! Вообще-то, да, резко говорю я, меня это очень возбуждает. Лицо ее морщится в отвращении. Я приступаю к процессу, пытаясь узнать, откуда у этой пятнадцатилетней девочки взялись такие мысли по поводу Ро. Я быстро проникаю в ее сознание и вижу Ро ее глазами. Его лицо покрыто толстым слоем косметики, как у клоуна, и он дьявольски усмехается. Мы вместе переходим дорогу, держась за руки. Судя по погоде, дело происходит летом. Он целует меня на прощание, и я захожу в прорицание, где у меня вечерняя смена. Даже при виде такого карикатурного образа меня вновь охватывает чувство одиночества. Казалось бы, что такого особенного? Проводил и поцеловал на прощание. Но, кажется, это было так давно в прошлом. Я всматриваюсь внимательнее в то, что видела девочка, стоявшая на другой стороне улицы. Вся сцена в ее восприятии странно искажена. «Юбка у меня короче, чем на самом деле. На лице застыла ехидная ухмылка. Грудь вываливается наружу. Кожа, которую мама описывает как цвета бледной оливки, желтушно-серая, болезненная. Так вот, как она видит меня. Как она видит нас. Уроды!» — презрительно сплевывает она. В этот момент у Лили заканчивается терпение. Она приближается вплотную к девочке. «Кто ты такая, чтобы так выражаться?» — огрызается она. В голове у пятиклассницы всплывают другие воспоминания. Вот они вместе с подругами на собрании детей Бригитты с обожанием смотрят на братьев целомудрия. «Наша обязанность — привести наших друзей к свету», — говорит Итан. Девочка поднимает руку и спрашивает «А это обязательно должны быть наши друзья?» Итан качает головой. «Нет, те, кого мы ведем к свету, не обязательно должны быть нашими друзьями». Я сосредотачиваюсь сильнее. Слышу звуки фаер вижу затопленные туалеты в отеле. Она была в клэринг на тех выходных и знает, что мы тоже там были, что это из-за нас все пошло наперекосяк, Лили делает шаг вперед, глаза девочки расширяются от страха. Еще бы. Перед ней та самая Лили О'Калахан, которая в прошлом году загадочно исчезла, а затем столь же загадочно объявилась. Причем ее исчезновение сопровождалось магией, картами Таро и прочими жуткими штуками. Они убеждены, что мы грешники. Нет, не просто грешники. Сатанисты. Я чувствую, что Лили не терпится испытать на ней свои силы. «Лилия!» — тяну я ее за рукав. «Не надо! Это просто глупая идиотка!» «Что ты сказала?» — прерывает меня девочка. Отвращение в ней вновь пересилило страх. Понимая, что численный перевес на нашей стороне, она бросается к двери и выбегает из комнаты, крича напоследок. «Я хотя бы не какая-то дьявольская шлюха!» Мы несколько секунд стоим молча, но атмосфера настолько напряжена, что воздух вокруг нас как бы сгущается. Первый заговаривает Фиона. «Она назвала тебя дьявольской шлюхой?» — тихо спрашивает она. Несмотря на напряжение, я вдруг усмехаюсь. «Ага, назвала. Дьявольская шлюха!» улыбается в ответ Фиона. «Ага». Меня разбирает смех, щекочет мне горло. Я издаю резкий звук, словно кошка, извергающая из себя комок шерсти. Тут начинает хихикать и Лили. «Мэйв, да ты поклоняешься дьяволу!» — прыскает она. «И заодно шлюха!» — смеюсь я. «Дьявольская шлюха!» «О боже!» — наклоняется Фиона, держась за бок. «Дьявольская шлюха!» «Дьявольская шлюха!» Итак, мы проводим остаток дня. Шепчем друг другу «Дьявольская шлюха» и заливаемся смехом. На биологии я даже передаю Лили записку с надписью «Дьявольская шлюха» и с восторгом слежу за тем, как ее губы расплываются в улыбке. Она передает мне листок с рисунком, нечто вроде суперсексуальной Джессики Рэббит, только с рогами на голове. Я улыбаюсь. с удовлетворением думая о том, что, наконец-то, несмотря на то, что какие-то пятиклашки нас ненавидят, настолько, что смеют обзывать нас в нашей же комнате отдыха, между мною и Лили устанавливается некая связь, словно возрождение нашей былой дружбы. Нас объединяет общий враг. С одной стороны мы — чудачки, с другой — они — нормальные девочки». Но нам к этому не привыкать. Я пребываю в приподнятом настроении до конца учебного дня, пока не подхожу к своему шкафчику, чтобы положить в него учебники. На двери перманентным маркером выведено восемнадцать. Вместе со мной надпись рассматривают Фиона и Лили. Мы в недоумении переглядываемся. «Это что, предложение прийти куда-то после десяти вечера?» — спрашивает Лили. «Что это за место такое ИСХ?» Фиона проводит пальцем по буквам. «Не думаю, что это какое-то место. Скорее всего, это ИСХОД книга из Библии. Глава 22, стих 18. Иногда я забываю, что, несмотря на атеизм Фионы, Семья ее еще более католическая, чем моя. Большинство жителей Филиппин — католики, как некогда и ирландцы. А это означает, что Фи родилась, выражаясь ее собственными словами, дважды католичкой. Достав телефон, она принимается искать в Гугл цитату. Свойственное ей ехидное выражение сменяется странной задумчивостью. «Что там, Фиона? Тут написано... Она снова смотрит на свой телефон, желая убедиться в том, что прочитала все правильно. «Ворожии не оставляй в живых».